номер тринадцать. Опережая кухарку, Ванзаров бросился открывать, но лестничная площадка встретила пустотой. На коврике лежал белый конверт. Внутри оказалась крохотная фотокарточка. Мадмуазель в платье с глухим воротничком без украшений, высоко подняв подбородок, глядит вдаль. Кажется, с ней Ванзаров столкнулся в медведе, а филеры Курочкина назвали вертлёй. Выходит, вертля убила сотрудника особого отдела вязальными спицами. Такая женщина способна на многое. В конверте нашелся листочек, исписанный мелким почерком статского советника Макарова. Сопроводительная записка сообщала, что девушка на фотографии марианна Петровна Лехина, 23 лет, училась в женском медицинском институте, проживала в Коломенской части, состояла агентом особого отдела меньше двух месяцев. Офицер, которого она убила, придумал для нее кличку «Совка». Фотокарточка с запиской были заперты в ящик стола. Ванзаров не мог поручиться, что любопытная Глафира не добралась до его служебных дел. Ванзаров вошел в столовую, где уже был сервирован стол, и сразу получил укоризненный взгляд от Софьи Петровны. Она не одобряла появление кузена за завтраком в халате. В столовой разгорался обычный утренний переполох. Близняшки боролись за конфету, пропуская мимо розовых ушек суровые замечания матери. «Родион Георгиевич, обратите внимание». «Ваши племянницы пренебрегают хорошими манерами». «Дядя, она первая начала!» — закричали хором малышки. «Вот погодите, возьмусь за вас!» — погрозил им Ванзаров. Софья Петровна только всплеснула руками. «Чего хочу от детей, когда единственный мужчина в доме выходит к чаю в халате?» «Извини, Софья, мне телефонировали». Как назло опять раздались стрели телефонного аппарата. «Да что же такое? Это дом или приемное место?» воскликнула Софья Петровна, в гневе швырнув чайную ложечку. Дочки притихли. Из гостиной вышла Глафира и ехидно преподнесла. «Опять тебя, барин, к ящику кличут! Нет нам покоя, сиротинушкам!» Воспоминания сотрудника Петербургской сыскной полиции Ротмистра Джуранского Мечислава Николаевича «Помирать буду, не забуду тот день! Не поверите, Николай! Ничего похожего больше не припомню! Во втором участке я оказался, можно сказать, случайно! У меня ведь еще дела имелись на расследовании! Скажем, в конце прошедшего года на хозяйку большой квартиры по первой линии в дову Семову было совершено дерзкое нападение! Неизвестные злоумышленники средь бела дня взломали входную дверь и вынесли золотых и серебряных вещей на 1800 рублей, а процентных бумаг и денег на 4300 рублей. Как раз собирался приказать околоточным проверить, не появился ли на участке новый скупщик краденого. Только переступил порог, как вдруг слышу. Из глубины вопль буквально нечеловеческий. Был свидетелем, как лошадь тонула в проруби ржала от ужаса, как в газетах пишут. «Так скажу вам, Николай, что крик этот был пострашней того ржания. Даже меня, кавалериста, мороз по коже пробрал, спрашиваю у городового, что у печки греется. Что там происходит?» Балакин, видно, законную рюмку принял, разомлел и ласково так отвечает. «Самоварка дурит, ваш брать!» «Я, признаться, не расслышал, говорю!» «Это кто ж самовар в участок приволок?» «Господин пристав кто ж еще?» «Балакин! А чего к печке жмешься?» «Все самоварка проклятая! Пока везли, продрог до костей!» «А где нашли?» «На третьей линии, у пятого дома!» «И тут я соображаю, что жертву нашли довольно близко!» От дома известного профессора, которого мне арестовать не разрешили. Опять завопила Меня аж передернуло. Помню, что пристав известный любитель пускать в ход кулаки без всякого повода, как бы не переусердствовал. «Щипачев с ним в арестанской работает!» «К доктору отнесли. Только не господин это, а барышня. Одно слово – самоварка. Надо проверить, что за странность творится». Дверь в медицинскую распахиваю без стука из порога сразу. «Что тут происходит?» «Здравия желаю, господин родмистр!» Пристав мне козыряет. Спрашиваю с него. «Вы над кем тут измываетесь «Да как можно!» «Утром делал обход участка лично, и вот нашел барышню всю ночь. В снегу провела. Бедная Наденька Толоконкина!» «Откуда знаете ее, Щипачев?» Да как же не знать когда это нашего василия островского купца поликарпа семеновича толоконкина дочка его лавка на моем участке расположена широкой натур человек богобоязненный и в дочурке души не чает такая беда и как ее уггоораздила родители видать всю ночь не спали и с ума сходят дочку ждут надо бы сообщить им успеется говорю как же она ночь на улице провела и не околела «Чудо не иначе!» — отвечает пристав. «Ее ведь и снегом присыпало! Дворник заметил, возможно, выпила!» Доктор Борн ложку об стол, как швырнет, и заявляет. «Не говорите глупостей! От нее даже не пахнет!» «Выжила на морозе без алкоголя, говорю, и за это ее городовой самоваркой прозвал!» «Позвольте взглянуть!» Тут язык у меня и отнялся. Борн спрашивает. «Нечислав Николаевич, с вами все в порядке?» «Да какой тут порядок может быть? Это ж...» «Но нельзя же ее при Щипачеве рыжей, то есть филерской кличкой, назвать!» «Помалкиваю!» «У пациентки колор мордокс!» «Жгучий жар, латынь», сообщает Борн. «Сердце не выдержит!» «Лихорадка?» – спрашиваю. «Не думаю!» Такой жар бывает, если в организме больного Происходит стремительный процесс Или что или доктор Или она находится под действием Наркотического средства Щипачев горестно вздыхает Чего от него никак не ожидал А еще Надежда Поликарповна Выкрикивала слова странные Какие еще слова Просила напоить ее соком луны Требовала, чтобы Огонь шел за ней И призывала Ох, не могу Здесь все свои пристав. Войти в нее молодое божество. Только это между нами, прошу вас. У нее уважаемая семья. Отец староста прихода. Тут Борн приподнимает край простыни. Явный признак возбуждающего средства. Кстати, любопытная деталь. Обратите внимание. Ничего не напоминает? Вижу. На груди барышни блестит черная звездочка. Щипачев выглядывает у меня из-за плеча и говорит. «Что же это делается? В такой семье едыкая напасть! До чего же дочка Поликарпа Семеновича докатилась? Связалась с вероотступниками? Или того хуже, с поляками?» «С чего вы взяли?» – спрашиваю. «А креста на ней нательного не было!» – отвечает пристав. «Не знаю, до чего наша беседа дошла бы!» Борн уже зубами скрипел, как вдруг в медицинскую ворвалась гостья нежданная. Шубка расстегнута, шляпка набекрень лицо укутано кружевным платком, только глазки светятся. «Помогите, спасите!» – вопит. Увидела тело на лежанке, закричала о помощи и бросилась в коридор мимо расставленных рук городового Балакина. «Щебачев, что творится в участке?» – спрашиваю. Пристав побагровел. «Сейчас разберемся, господин Ротмастер!» – и в коридор выскакивает. Борно вытер карманным платочком лоб и говорит, «Какая эксцентричная барышня! Думал, что сейчас кинет в нас ручную бомбу!» Тут купеческая дочка открыла глаза и шепчет, «Где я?» «В полной безопасности!» — говорю. «Что с вами случилось?» Она как закричит, «Грядет новый бог! Он очистит огнем мир! Сома сладостный! Напои меня!» Закашлялась, у нее обильно выступил пот. Плохо дело, говорит доктор. Кажется, агония. В такие моменты главное не теряться. Бегу в приемное отделение, где имеется телефонный аппарат.